бережно держа в руках причудливый флакон венецианской работы, наполненный питьем. Он подошел к столику у постели больного, взял небольшой кубок, налил в него питья, отлил из кубка себе на ладонь, так, чтобы видели все, и Наталья с Матвеевым и спальник, вошедший вместе с врачом. Эту пробу из ладони Гаден проглотил в доказательство, что питье не ядовито и в нем нет наговора. Матвеев принял кубок, подал его Алексею. Видя, что больному трудно держать в руках что-нибудь, он поднёс питьё к губам царя, которому Наталья поддерживала голову. Сделав несколько глотков, Алексей оторвался от краёв кубка и снова опустился головой на подушке. Матвеев вылил остатки питья себе на ладонь и так же, чтобы все видели, выпил их. Наступило полное молчание, только хрипло, тяжело дышал больной, полузакрывший глаза. Через несколько минут питьё, очевидно, стало действовать, Мертвенно-бледное, землистого какого-то оттенка лицо Алексея немного оживилось, словно бы кровь заиграла под сухой воспаленной кожей. Он провел языком по запекшимся губам и увлажнил их немного. Дыхание стало ровнее, не так хрипло и тяжело. «Спасить, а Боже, Данилка, знаешь ты, свое дело. Ишь, сразу с единого легче мне стало. Ох, и от груди отвалило. А я уж мыслил конец. Ничто. Всем свой черед, видно и мне». «Полно, Наташа, помни о сыне. Не убивайся так. Подь сюды. И вы... Сон я нынче какой видел. Вот, Данилка, ты все знаешь, растолкуй». Он замолк, чтобы передохнуть после долгой речи. Царица и все бывшие в спальне окружили кровать. Наталья присела на самое ложе в ногах царя. Голова больного лежала на высоко взбитой подушке, и он заговорил медленно, но внятно, без особого напряжения». Неспроста тот сон вещей. Вот и по сей час перед все стоит, что во снах привиделось. На площади вот я стою. Не то меня родитель покойный, не то я сам Федю напрекаю. Вот как год назад оно было. Иду я в облачении царском, в бармах, в венце мономашьем. Бояре, дума, кругом народ. Черно по всей Кремлевской площади от народу. А под ногами у меня... «Не то ковры и дорожки бархатные разосланы, не то живые цветы цветут. От духу ихнего голова кружится. Иду и думаю, вот сыну царство сдам, сам на охоту поеду. И словно бы новогодье, осень такая ясная, день красный, самая охочая пора. И на полпути покинул я того, с кем был, сам словно на коня всел. Сокол у меня, мой забой удалой на рукавицы». Алексей, вспомнив о любимой своей соколиной охоте, еще больше оживился. Даже глаза, до тех пор тусклые, загорелись живым светом. И вот скачу я уж с ним по полю вдоль Москвы реки. Место знакомое, ловы богатые, взмыла цапля. За ней взмыл мой забой. Она от его науганки, куды, грудью бьет ее сокол. Глядь, а из цапли коршун матерый обратился, не то иная птица злобная, и на забой рвать». Не стерпело мое сердце. Я с коня ввысь рвуся, Словно бы там туда кинулся на помощь. И чудо явилося. Чудо невольно повторила Наталья, Захваченная словами мужа. Ну, вестимо, как во сне бывает. Легкой я стал. высь вот словно птица лечу. А уж ни сокола, ни врага его нету. Чистая высь. И я, как на крылах несуся, И глянул сверху туда, Где площадь, где нареканья шло, Вижу... Так вот ровно вас, ни один тамоцаревич, много их, все один на другого не походят, только все в наряде царском, в нашем родовом, цепью золотой всю площадь перерезали, из Кремля, сверхов, в Архангельский собор так и идут, так и идут, а народу черным кругом, уж и площадь залило, до Москвы реки народ, за Москву, куда ни глянь, без конца народ, шапками машут, славу крещат». «Ровно рокот, а ли дальний гром те клики ко мне ввысь-то доносятся?» Алексей остановился передохнуть. «Какой дивный сон!» — негромко отозвался Матвеев. «Стой не все еще. Гляжу я, а сам вот словно стою на воздухе. И не оглядываюсь я, а чую, стоит еще некто у меня за плечом. Да не один, а много их. Тянет меня оглянуться и боязно. Ровно что страшное там, чего краше и не видеть». И чтобы не томить себя, я уж собрался вниз к земле ринутисья, снова туды, а слышу ровно бы родителя покойного голос. Алёша чего рабеешь, оглянись, мы здесь здесья». Глянул я, и впрямь батюшка стоит, да не один».